ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА 1 ДВЕ НЕДЕЛИ СПУСТЯ элинор Ди, папа считает, что мне лучше вернуться домой. Диана Пф, не мудрено. у вас там маньяк. элинор Ну и что? Он убивает только бездарных. А то, что в деле замешан кто-то из магов, вообще не факт. Чего мне бояться? Диана Четыре трупа за две недели. Конечно, твой отец волнуется. элинор ОПЕКАЕТ Диана а ты бы не опекала своего ребёнка?» элинор ди диана эль элинор я сказала что никуда не поеду элинор пока не поеду диана а он элинор сказал что ему это не нравится но пока ладно диана обожаю твоего папу диана эх будь ему хотя бы лет двадцать пять элинор ты про маму мою не забыла диана «Прости, прости, ты же знаешь, когда речь заходит о мужчинах». Элинор. «Ну не о моём же отце». Диана. «А что, он мужчина хоть куда». Элинор. «Ди». Диана. «Эль». Диана. «А что там твой красавчик?» Элинор. «Он не мой Элинор. «И не красавчик Диана. «Попалась». Элинор. «Отстань, Тейт всего лишь учит меня пускать блинчики в море». Диана. «По ночам». Элинор. «А когда? Мы днём оба работаем». «Диана». «А, ты же вернулась в патруль». «Эленор». «С Энессой». «Диана». «Ей правда не с кем работать, или местный глава мстит тебе лично?» «Эленор». «За что мне мстить?» «Диана». «За то, что ты дочь своего отца?» «Эленор». «Скорее, потому что Дрю сбежал от неё в ночную смену». «Диана». «Что ещё за Дрю?» «Эленор». «Дрюнул. Ещё один наш сосед, тёмный». Какое-то время был напарником Инни. Диана. Красавчик? Эллинор. Нет. Диана. Печаль. Сосед-то нормальный. Эллинор. Вполне. Я его за все три недели видела от силы раз пять. Диана. Прячется от тебя? Эллинор. Говорю же, ночами работает. Диана. Точно не красавчик? Эллинор. Ди, он ровесник моего папы. Диана. Ясно, ты не любишь постарше. Я тоже. А сколько ты эту лет? Эллинор. 26. Элинор: Стоп, причём тут Тейт? Диана: Попалась второй раз. Элинор: Да ну тебя, мы просто общаемся. Диана: Ну-ну. Элинор: Ди. Диана: Эль. Диана: Ладно, шучу, но я за тебя рада. Диана: Так что маньяк? Элинор: Ищут. Мэйф и Дрюннл подтвердили мои слова, что на том теле был тёмный след, но теперь осматривают лично Дрю. Следов нет. Диана: Снова этот Дрю. Элинор. Тут магов раз-два и обчёлся, а Мэйф и Дрюнал самые сильные из тёмных. Диана. Кроме тебя, хе-хе. Элинор. Конечно, кроме меня. Диана. Так я правильно понимаю, на старых трупах следы магии уже выветрились, а на новых не найдены? Элинор. Угу. Диана. То есть, тот твой труп — ошибка убийцы? Элинор. Или случайность? Диана. Да ладно, не верю. Элинор. И я но убивает людей болотная вода, а не магия. Диана. Фу, плохая тема. Диана. Лучше скажи, красавчики там вообще водятся? Есть смысл ехать туда на море? Эленор. Видела симпатичных туристов? Диана. О, боги, точно! Курортный роман, это прекрасно! Эленор. Я на службе, а не на курорте. Диана. Служебный роман, м? Эленор. Ди. Диана. Эль. Эленор улыбнулась, вспомнив недавнюю переписку с подругой. Её конец, разумеется, а не обсуждение убийств. И, подперев кулаком щеку уставилась в окно. «Ну, где вы там, красавчики?» – подумала азартно. Однако улов красавчиков вышел так себе. Кофейня, куда они с Инессой изобрели в обеденный перерыв, находилась в цокольном этаже под сувенирной лавкой, и в окно можно было разглядеть разве что ноги, проходящих мимо. Впрочем, район был туристический, и выбор этих самых ног был весьма обширный. И полностью скрытых брюками, и волосатых в укороченных штанах, и даже босых и совершенно голых. Эль только надеялась, что выше имелись шорты или какие-нибудь бриджи. Можно ли определить красавчика по ногам, она не знала, но даже не сомневалась, что «окажись здесь Диана, та точно бы справилась». «Всё, я сделала заказ!» Скрипнули деревянные ножки, и на стул с противоположной стороны стола опустилась запыхавшаяся Инесса. «Ух, ну и теплынь сегодня!» Продолжила светлая, обмахиваясь рукой. «Сейчас бы искупаться!» Эленор бросила на неё короткий взгляд и вновь уставилась в окно. Глаза слипались а на таком пекле есть и даже не хотелось, хотя она и не успела утром позавтракать. Если бы не проголодавшаяся напарница, Элли вовсе ограничилась бы водой вместо приёма пищи. «Эй, не спи!» Не получив ответа, Светлая помахала рукой, теперь уже перед её лицом. «Какая-то ты сегодня кислая! Бессонница, что ли, ночью мучила?» «Да», — соврала Эль, душно очень». «Ничего» тут же расплылась в улыбке Инни. «Со временем привыкнешь». Хотела бы она знать, когда это со временем. Особенно учитывая то, что отец уже предлагал ей вернуться домой. «Дурацкий маньяк, ну почему так не вовремя?» «Ваш заказ». В этот момент к столику подошла девушка, сотрудница кофейни, и ловко сгрузила с подноса две тарелки с десертами. «Приятного аппетита». «Приятного», — эхом повторила Эленор, глядя на две огромные вишни, глазеющие на неё в ответ. Не в прямом смысле, конечно, просто пекарь разместил на поверхности пирога украшения в форме улыбающейся рожицы. Мелкими жёлтыми ягодками выложил губы дугу и точку нос, а вместо глаз разместил вишни. И смотрели они зловеще. То есть спасибо. Эль не удержалась и тут же сковырнула одну из вишен ложкой, а нечего пялиться. — Спасибо, спасибо, — пропела Инесса, любуясь своим пирожным. А стоило разносчица удалиться, подалась вперёд, упершись грудью в край столешницы, и заговорщически сообщила. «Пробуй, я выбрала для тебя самое вкусное». «Угу, только почему тогда себе заказала нечто высокое и воздушное со взбитыми сливками?» «Вот и видишь, выпечка тут, пальчики оближешь». или станешь бояться коварных вишен». Эленор подарила напарнице полуулыбку-полуоскал и отщепнула краешек глазастого пирога. Оказалось сладко до одури, и она торопливо потянулась к стакану с водой. «Вкусно, правда?» — Инни продолжала улыбаться так же приторно, как выбранный ею для Эль десерт. «Объедение», — процедила Эленор и на сей раз набрала полную ложку. Эта доморощенная интриганка решила поквитаться с ней с помощью сахара. Маленькая мстительная стерва. Инесса злилась на неё с того самого свидания с стейтом на котором, как Эль поняла, он высидел положенное время, поел и был таков. Соседка не говорила прямо, но всякий раз пыталась выказать своё оскорблённое фи, будто её обманутые ожидания целиком и полностью вина Эленор. С самим Тейтом соседка с тех пор вообще не общалась, вероятно, решив вызвать у него чувство вины своим невниманием. Наивная. Эффект получился явно обратный. Грег только обрадовался. «Ой, а кто это?» Вдруг заинтересованно произнесла светлая, как гусыня, вытянув шею и заглядывая куда-то Эленор за плечо. «Какой он?» Ложечка, которую она держала в руках, вошла в пирожное, разрубая его надвое. «Кто?» — не поняла Эль. Обернулась. И торопливо повернулась обратно, увидев, что в кофейню вошёл глава местного королевского сыска, тот самый любитель тёплой одежды в жару и черноненавистник, знакомый с лордом векандером «Да гремучая смесь просто! Чёрт, только его тут не хватало! Какой же неприятный тип, век бы его не видела! А что с ним не так?» Тем временем полюбопытствовала Инесса, не прекращая рассматривать сыскоря. «Какие плечи ты видела?» Впрочем, вопрос был скорее риторическим. Девушка пожирала прошедшего мимо них мужчину глазами с явным восхищением во взгляде. Эль дернула плечом. «Хам и грубиян!» «А еще тот, кто может разрушить ее инкогнито, если хорошенько подумает и сообразит, кого же она ему напоминает». Инни же засияла сильнее. «Познакомишь?» Соседка подалась вперёд так резко, что Эленор инстинктивно отпрянула. «С какой стати?» Инесса же вытащила из десерта ложку, теперь измазанную кремом до середины ручки, и выставила её перед собой на манер каски. «Ты моя должница», — заявила безапелляционно. «Помнишь Снуса?» Эль помнила. И Снуса, и шантаж этой мелкой манипуляторши, и отвратительное требование устроить ей свидание с стейтом и свой перелом ноги, который случился из-за той нелепой сделки, и... Эленор вдруг поняла, что с неё хватит. Она викандер, чёрт возьми, а не прислужница кого бы то ни было. Хватит, довольно «А не пошла бы ты?» — твёрдо сказала Эль и поднялась из-за стола. Инесса растерянно моргнула. «А?» «Без «а», — припечатала Эленор. И, быстро повернувшись, чуть не влипла в широкую грудь оказавшегося прямо за ней высокого мужчины. Какой-то всеобщий заговор. В жизни она не была неуклюжей. «Элена Кардинес, вот так встреча» чопорно произнёс Ферт, смерив её придирчивым взглядом. «Индюк надменный! Кожаная куртка-то на жаре не жмёт!» «Короткая!» — огрызнулась Эленор и, не подумав поздороваться. В конце концов, его собственная «вот так встреча» мало походила на вежливое приветствие. «Позже встретимся!» — бросила застывшая не иначе как от восторга напарницы и, не прощаясь, направилась к выходу.